а дальше хоть трава не расти. Первым делом он аккуратно сложил и снова отнес в ящик газеты и книги, чтобы скрыть следы своего пребывания. Потом он выбрал самое отдаленное и неудобное место в закоулочке, там, где крыша сходилась с опалубкой чердака под самым острым углом, Ладонями разрыл кирпичную крошку, толстым слоем покрывавшую перекрытие, положил в нее заветную книгу и засыпал крошкой, а поверх крошки несколькими пригоршнями мягкой пыли, которую он набрал в другом конце чердака, и немедленно секунды направился к люку. Прислушался. На лестничной площадке было тихо, не слышно было и музицирование Софочки Похтовой, наверное, угомонилась, легла спать. Он выбрался на крышу чулана, бесшумно опустил за собой люк, перевел дыхание, прислушался, ухватился за карниз чулана, спустился на руках, нащупал правой ногой задвижку, мягко на руках спустился с задвижки на лестничную площадку, снова прислушался, на цыпочках сбежал на первый этаж. Вспомнил о следах на задвижке, вернулся, тщательно вытер ее, снова сбежал почти не касаясь перил на первый этаж, и, наконец, выскользнул во двор на свежий воздух. Прильнул к стене, наклонился, набрал снежку и стал счищать с полушубка, со штанов, с валенок, с лица предательскую чердачную пыль, вымыл в снегу руки и только тогда позволил себе на самую малость оторваться от стены, посмотреть, как обстоит дело у ворот. Калитки еле освещенные с улицы керосиновым фонарем беседовали двое мужчин: дворник и незнакомый тип в чуйке и суконном картузе. Сыщик. Все. Выскочить на улицу не было никакой возможности. Главную и единственную свою задачу Антошин видел теперь в том, чтобы любой ценой увести полицию подальше от книги только что зарытый им в самом дальнем и неудобном углу чердака дома госпожи Филимоновой. Еще не успел он закрыть за собою дверь в подвал, как услышал отчаянный вопль Шурки «Беги, Егор, беги, тебя в тюрьму хотят!» Кто-то рванул Антошина на себя внутрь помещения. Дверь силой захлопнулась, и возле нее возник городовой. «Беги!» — кричала Шурка, вырываясь из рук полуодетой Ефросиньи. «Беги, Егорушка!» — и колотила босыми пятками по крепким коленям матери. У Ефросиньи было непривычно растерянное лицо. Она бестолково заталкивала Шурку за полок и пыталась зажать ей рот. «Что ты, доченька?» — бормотала она. «Срам-то какой! Что соседи скажут?» И уже... В совсем полной растерянности добавила, детям в такое время спать положено, а Шурка извивалась в мускулистых Ефросининых руках и громко, навзрыд, плакала горькими, бессильными детскими слезами. На лавочке слева, так, чтобы его не было видать входящему, сидел немолодой пристав в красивых лаковых сапогах и дорогой, прекрасно сшитой шинели. Рядом с ним стоял второй городовой и двое понятых. Портной Петр Кузьмич из заведения Молодухина и кухонный мужик Василий из Зойкиных меблерашек. Так вот почему Нюрка выносила ведра с помоями. Василий смотрел на Антошина с любопытством и опасливым недоброжелательством. Вот он какой, оказывается, этот Егор. Петр Кузьмич, крупняк, то есть мастер по крупным вещам, шубам, пальто, сюртукам, Человек положительный и даже грамотный, совестился смотреть на хозяев, попавших в такую некрасивую историю. Он был их кумом и их старинным знакомым. Чтобы не смущать их, он с преувеличенным вниманием рассматривал висевшую на стенке и давно знакомую ему в мельчайших подробностях глубочную картину «Не брони меня, родная». А Степан по привычке присел за неприбранный верстак, и дрожащими руками скручивал себе самокрутку. Чуть коптила лампа, но было не до нее. Длинная нервная тень приплясывала от Степана по давно небеленной стене. «Долго ждать себя заставляешь», — раздраженно приветствовал пристав Антошина. «Попрошу не тыкать», — сказал Антошин. Эту фразу он в предвидении неминуемого ареста подготовил уже давно. «Ах, значит, вот ты какой! Барина, значит, разыгрываешь!» Страдая от невозможности тут же немедленно дать Антошину в зубы, протянул пристав. «Многое себе позволяешь». «Решительно прошу не тыкать», — чуть повысил голос Антошин. «Не ставьте себя в смешное положение». «Значит, вот вы какой!» — повторил пристав, незаметно для себя, все же переходя на «вы». Обыск продолжался недолго. Все шесть листовок лежали на донышке антошинского сундучка под единственной сменой белья романом Шпильгагина «Один в поле не воин» и брошюры Дикштейна «Кто чем живет». Когда городовой, присев на корточке, кочергой извлек из-под койки Шуркину картинную галерею, затихшая была девочка шлепнулась на нее животом, завопила «Мои картинки, мои!» и с таким неистовством заколотила кулачившками и пятками по полу, что Пристав сказал Дану ну ее скандалистку, пускай ее с ее картинками». У Антошина отлегло от сердца. Хотя вряд ли не только городовой, но и сам господин Пристав среди десятков вырезанных из дешевых журнальчиков оригинальных рисунков и портретов особ царствующего дома, губернаторов, генералов, духовных особ, коммерции и мануфактурных советников и так далее и тому подобное, распознал бы портрет основоположника научного социализма. Пристав составил протокол, понятые его подписали. «Спокойной ночи, барышня!» — попытался на прощание пошутить Антошин, целую Шурку. «До скорого свидания!» А Шурка кричала «Не надо его! Не надо его в тюрьму! Отпустите его! Он хороший!» «Под шары» скомандовал извозчику пристав, когда они выехали на Страстную. «Под шары» значило «на Тверскую площадь». Там фасадом к дворцу генерал-губернатора в старинном здании с обильными колоннами в Тверском частном доме помещались полицейская часть и пожарная команда с колончой, с которой высматривались пожары. На высокой жерди над Каланчой, в зависимости от того, в какой части города замечен пожар, поднимались в разных сочетаниях шары. Под шары понималось в народе в полицию, в кутузку, что на Тверской площади. От Большой Бронной это было совсем недалеко, четвертый квартал. Второй раз в жизни Антошин ехал на извозчике. Санки под ним уютно поскрипывали полозьями. Где-то впереди, скрытая от Антошина извозчиками армяком и широкой спиной городового, звонкой, ёкая селезёнкой, неторопливо перебирала ногами приземистая невозмутимая лошадёнка. Городовой, пристроившись рядом с извозчиком на облучке, правую ногу, в рассуждении тесноты, свесил наружу. Справа Антошина бережно, как барышню, чтобы не свалился с узенького сиденья, придерживал за талию сам господин Пристов. Шел первый час ночи. Было темно, пусто, тихо. Чуть посвистывая, мила поземка вниз по Тверской. Чернели витрины магазинов кондитерских, кофейн, парикмахерских над пышно выбеленными снегом тротуарами. С гиком и свистом в нежном глуховатом звоне бубенцов промчался со стороны Камергерского переулка Лихач с мощной медвежьей полостью, с нарядными зелеными сетчатыми покрывалами на огнедышащих конях. Двое мужчин в бобрах и нелепо заломленных цилиндрах держали на коленях пышную даму в бархатной ротонде и меховом капоре и орали «Ах, вы, Сашки, канашки мои, разменяйте мне бумажки мои!» Пристав с завистью глянул им вслед, а бумажки все новенькие, 25 рублевенькие успел еще услышать Антошин, пока извозчик заворачивал с ним налево за аптеку на Тверскую площадь.